Рассказы современных писателей Эдуард Овечкин. Снег. В тот год не было первого снега. Тот, который неожиданно повалил в октябре, был слишком ранним даже для первого, и все с уверенностью рассуждали, что он точно растает и не ляжет. Доводы были разные и один крепче другого. Личный опыт, народные приметы, даже тех народов, у которых снега отродясь не бывало, и желание отсрочить зиму, придавали уверенность этим рассуждениям. Первый снег тает всегда. Но снег никого не слушал. А может и слушал, да просто, как я и предположил, не был первым. Он падал, падал и падал. Сначала таял в жирной грязи дорог, на оставшихся желтых листьях и лип к подошвам. Потом покрыл все трусливым тоненьким слоем. А после исчезли дороги, и укатанные машинами стали неожиданно ровными и гладкими, не то что летом. Исчезла тропа в сопках и долго ждала смельчаков, которые первыми пойдут по ней и пробьют дорогу в базу. Она все ждала, а снег все падал и падал, и пока только серые будни водили по ней за собой черные ночи. В тех краях зима больше всего похожа на сказку. Народу там живет мало, ни фабрик, ни заводов, вообще минимум цивилизации. И снег лежит почти везде нетронутым и ярко-белым, накрывая себя поверху глухой тишиной. Именно из-за этой тишины хочется зимой впасть в спячку. Это весной или осенью тянет непременно куда-то бежать и срочно что-то делать. А зимой, чем меньше движений, тем гармоничнее на фоне природы себя чувствуешь. Лег, укутался, чай рядом поставил и все. «Дома и меня не трогайте, будьте так любезны». Когда снега навалило столько, что скрылись деревья и кусты, а брошенные машины в поселке начали служить детям горками для катания на санках, стало очевидно даже самым упертым консерватором, что он уже точно не сойдет, и народные приметы в этот раз не сработали, и все смирились с неизбежностью. А с неизбежностью больше ничего сделать и нельзя. «Вот водишь ты!» — бурчал второй в цепочке смельчаков, топчущих тропу, замполит. «Законы природы и те сбои дают!» «Не то, что твои постановления пленумов, да?» Оборачивался к нему старпом. Всегда шел первым. Как определял направление тропы, никто понять не мог. они от нас никогда не подведут! Ой, что это я? Это ж раньше было! А теперь-то их отменили за ненадобностью! Как жить, как жить? А гляди, небеса рухнут!» «И кто уже удивится?» «Боги!» «Даешь ты!» «Один был дедушка Ленина, того свергли, а прочие давно уж померли. Как те к самостоятельному управлению кораблем допустили без знания основ мироздания?» «Так меня ж допускали его уничтожать, а не постигать. Разные вещи. А тогда повезло, что ни одного попа в приемной комиссии не было. Успела я проскочить. Видишь, пока духовность возрождать не начали. Думаешь, начнут? Поспорим!» Остальная цепочка шла молча. На вершинах сопок снег, подчищаемый ветром, едва доходил до колена, но кое-где в низинах брели и по пояс. Старпом-то было нипочем. Зам тоже из породы старых коней, а молодежь дышала тяжело, особенно те, которые участвовали в мероприятии впервые. — Ха! Вот она, нерпичи! — крякнул зам, когда с вершины последней сопки открылся вид на дорогу к пирсам и сами пирсы с пока черными, как кляксы, лодками на общем белоснежном фоне. Все. Старпом резко выдохнул и остановился. «Не могу больше!» «Да ладно!» — тронул его за плечо зам. «Не так все плохо, чего ты? Выкарабкаемся как-нибудь. Ну, могло же быть и хуже, понимаешь? Война могла быть, разруха, с кругом. Тебя все равно командиром назначат. Ну чего ты, ну потерпи, ты же умный, ты же монстр в вопросах боевой подготовки!» Старпом распахнул полы шинели и ковырялся внутри, слегка притопивая. «Да не о том я, чего ты меня боюкаешь! Не могу больше терпеть сеть чай!» Надо срочно привязать коня. Думал, дочерплю до прохода, а нет. Отвернитесь там, э! Старпом писать будет!» «Это вы кому?» — удивился управленец, третий в цепочке. «Нам или женщинам в штабе кричите. мы это можно подумать. Не видели там чего? Или можно еще подумать. Там есть у вас чем нас удивить?» «Так, бакланы!» — взялся за дело зам. «Разговорчики в строю. Кому сказано отвернуться?» — рассуждают они. «Распустились!» «Только пусть это в бок коня привязывает, Они на тропу!» «Да без вас капитан второго ранга не разберется, как ему пасать а?» «Без нас-то, может, и разберется. А нам по его разбору ходить потом не болит и охота». «Ну что вы, наговорились?» Старпом оправлялся. «Я уж все. Или подождать, пока вы драку не затеете?» Зам сдвинул шапку на затылок, от прилипших к колбу волос повалил пар. «Какую драку? Мы же офицеры». «Ну, офицерскую, значит? Выхватывайте шпаги и ну на снег кровью полоскать. Вот бы я посмотрел». «Но нет». «Двигай давай, посмотрю. Вниз скатились быстро. На дороге, почищенной каким-то заезжим трактором, своего в дивизии не было, долго не спеша тряхивались, высыпали, держась друг за друга, снег из ботинок и курили. «Ну вот!» — старпом снял шапку. «Вечером обратно пойдем и готова тропа! Молодцы мы, да?» «Молодцовея не бывает!» — поддержал его зам. «О! Командар наш из штаба идет!» Командир шел медленно, о чем-то задумавшись, и смотрел себе под ноги. панура подумал бы незнакомый человек. «Но мы же не незнакомцы, так думать не станем». И совсем как-то по-детски мило махал портфелем. И особенно умилительно это смотрелось не из-за возраста, а из-за его крупной фигуры. На самом деле он был довольно молод, чуть за сорок. Но командирская служба быстро старит мужчин. Тех, которых не сживает со света вовсе. Увидев своих офицеров, явно обрадовался и ускорился. — Товарищи офицеры? — Был один мичман, но от отчего бы не сделать ему приятно, — видимо, решил командир. Командир жал всем по очереди руки. — Что, решили сегодня здесь игнорировать суточный план, не заходя на корабль? — Отнюдь! — засмеялся Старпом. — Физподготовка у меня в плане. Вот и отработали ходьбу по пересеченной местности. — А, тут я смотрю, вы заснежены, а баб снежных вокруг и не видно. — Где, думаю, извалялись? Плохо вы, настоящий командир, думайте. Уж мы-то всегда найдем, в чем изваляться! «И баб? Заметь, товарищ командир, не я это предложил!» Кораблю пошли не торопясь. Впереди командир со старпомом и замом, а остальные чуть сзади для соблюдения необходимой почтительности. Командир почтительность тоже ценил и, рассказывая о каких-то штабных делах старпому с замом, периодически оборачивался, чтобы и задним было его хорошо слыхать. Хотя задним мало интереса было до штабных дел, что их касается и так доведут. Спустившись от второго КПП к судоремонтному заводу, они постепенно скрылись из нашего вида. Почти не различить уже было. Люди там идут, или стая черных воронов, которая устала махать крыльями и пошла по своим делам пешком. Да и снег. Сначала редко и не спеша, а потом все гуще и гуще, он опять полетел с неба. Всегда, когда снег уже улегся, но не успел еще стать рыхлым и тяжелым, в воздухе витает какое-то ожидание. Ждут чего-то все, даже те, кто утверждают, что не ждут уже ничего. Кто Нового года с чудесами, кто весны, которые сама по себе чудо, а кто и просто пенсии. Но одно дело, когда снег укладывается к концу ноября, началу декабря, а совсем ведь другое, когда в раннем октябре. Сколько можно носить в себе легкое невесомое ожидание без видимого срока его исполнения и не упустить его в грустное разочарование, что вот, опять все как всегда. И не было же в этом году повода, который отличал бы его от прошлого, позапрошлого или будет отличать от будущего. Но откуда-то берется это ощущение ожидания чего-то непременно светлого. Может, и снега? Проскочил ноябрь, декабрь перевалил уже далеко за свою середину. И по ощущениям тех, для кого эта зима была первой в Заполярье, Новый год уже прошел, а нет, все еще висело и уже почти на носу. Странное ощущение, я его еще помню. Тропа снегом уже не зарастала. Раз протоптанная, она всегда стояла всю зиму. Цепочки людей в обе стороны не кончались. «Ну что, Вася, ходил ли ты вчера к Лене?» — спрашивал один капитан-лейтенант в спину другого, топая за ним по тропе. «Ходил, Ген, ходил». Они были одноклассниками и дружили еще с училища. А потом так повезло, что и на службу вместе устроились. «Ну и как там она?» «Как там она, жопа вообще?» «Как тебе и стало, смотрит вроде на тебя, а вроде как и внутрь себя». «Рассеянные, глаза опухшие, руки трясутся. Полы там помыл вчера, снежинок на окна наклеил. Велел держаться и верить в лучшее. Надеяться. Потом и моя с работы подгребла, сидели там с ней на кухне, делали вид, что разговаривают о посторонних вещах. Странная эта штука, Надежда, да, Вася? Жизнь вообще странная штука, вот что я тебе скажу, Гена. Это понятно. Но вот смотри, без Надежды оно все проще выходило бы, разве нет? Хорошо, значит, хорошо. Плохо, значит, плохо». И приспосабливайся к этому плохо. Учись жить в нем прямо сейчас, а вот ты сидишь, сопли распускаешь, надеешься. К чему все это? Потом же все равно приспосабливаться. Я думаю, знаешь что, Вася, что Надежду эту самую Пандора из ящика своего выпустила. Ну там, представь, крышку приоткрыла, а хитрюга это аккурат сверху и сидела. На всех несчастьях верхом и раз, выпрыгнула к нам. Пандора-то передумала потом. Чего это, мол, я людишка то А поздно. Вот она, Надежда, с нами уже живет и по свету шастает. — Ну, нас с тобой забыли спросить, когда эту надежду придумывали. И Пандору. — Забыли, а могли бы. Уж мы-то насоветовали бы, как оно лучше сделать. — Ага. — Ну, а Мишка их там... что? — А Мишка вчера подрался в садике, потому что они спорили, чья папка погиб, а чей домой вернется. И там шкет какой-то утверждал, что его папка из штурманов и наверняка жив. А вот Мишкин механик точно погиб. Ну и помутозили друг друга. Воспитательница в шоке, молоденькая какая-то, в этом году только приехала. Примите меры, — говорит лени и той и второй маме. А те детей в охапку да по домам. Плакать, чтобы никто не видел. — О, глянь, командир! Тач командир! тычь командир, подождите нас! Оба бегом понеслись с сопки вниз, проваливаясь местами в снег и даже пару раз упав в мягкие сугробы. Но внимание на это не обращали, спешили. Командир стоял и ждал. Знал, зачем бегут. — Здравия желаю. Ну что, узнали чего? Третьих друг, Коля, возвращался... или не возвращался, на аварийной подводной лодке из соседней дивизии. Она должна была закончить поход и к 25 декабря вернуться, но потерпела аварию. Пожар было в сухом донесении. И ее сейчас практически без хода тащили в базу. Есть пострадавший, остальной экипаж чувствовать себя нормально, было в том же донесении. И все, молчание. Что такое пострадавший для сухого языка военно-морских донесений никто толком объяснить не мог. Ломали руки, ноги, обжигались, переохлаждались, травмировали головы, но пострадавшими от этого не считались в достаточной степени, чтобы беспокоить этим штабы. Это если исходить из общего опыта. Вот иди гадай, как они там пострадали. А уж фамилии тем более было не добиться, не положено. Привет, ребята. Да ничего толком, связь есть, но про погибших не говорят. Сами-то знают наверняка, но не говорят. Семью проведываете его? Да, я вчера ходила, сегодня Гена сходит. Держится? С трудом. Сынову как? Да маленький он совсем еще, уверен, что плохого не бывает. Письмо Дед Мороз написал, что папку ему к Новому году домой вернул. Я, говорит, хорошим мальчиком весь год был. Маму слушался, кашу ела, молоко с пенкой пил. Дед Мороз меня послушает. Немного похрустели снегом молча. Уже показался впереди родной пирс, и было видно, что верхний вахтенный побежал докладывать, что командир на подходе. Дед Мороз, сука, совсем не лишним был бы в такой ситуации. Пригодился бы. Вы на Новый год вместе собираетесь? — Собираемся, но она не пойдет никуда, сами к ним пойдем. Наши жены наготовят заранее, если будет из чего, и будем с нею встречать. — Ну, дети хоть поиграют, праздник же. — Правильно. Это правильно. Молодцы вы. — Вы знаете что, там в корабельной кассе есть деньги еще. Скажите помощнику, что я велел вам их отдать. Хрен с ней с этой бумагой, канцелярщиной и картриджами. Сделайте там нормально все. Мандаринов накупите, конфет. Детям чтоб хоть бы... «Да не надо, тач, командир!» «Я спрашивал, тебя надо или не надо?» «Я как сказал, так берете и делаете!» «Надо будет вас спросить, я спрошу!» «Что за неместное стеснение?» «Зачем его демонстрировать в самых неподходящих местах?» «Верхний! Помощника наверх!» Пока Вася с Геной курили на срезе пирса, командир отдавал помощнику указания и тыкал в их сторону пальцем. Потом грозил пальцем помощнику и показывал им кулак. Помощник утвердительно кивал и строго смотрел на спецстрюмных. А в конце, нелепо даже для такой ситуации, отдал командиру честь. «Есть, товарищ командир, лично проконтролирую. Оба ко мне!» — добавил уже в сторону офицеров. Офицеры в ответ показали ему еще довольно жирные бычки, вопросительно пожали плечами и сделали вот так бровями. Помощник, понимающе кивнул, но сурово смотреть не перестал, любил это дело. Дождавшись Васю с Геной, строго-настрого проинструктировал их по поводу того, в каких пропорциях следует потратить корабельные деньги на новогодний стол. Какие корабельные деньги, уточнили Вася с Геной, а те, ответил помощник, которые вы получите у меня ровно через один час и двадцать минут, а сейчас я пойду наскребать их по сусекам и попрошу без опозданий, потому что я не механик, и мне бока отлеживать некогда, в отличие от. Денег было и правда не так много, чтобы принципиально упираться их брать. Вася с Геной отнесли их своим женам, а потом еще удивлялись, как это из таких сравнительно небольших денег можно накупить всю эту вот сравнительно большую кучу. А жены отвечали, что это им не гайки крутить, тут соображать уметь надо. И пока резали, заправляли и готовили, неловко радовались наступающему празднику. Это всегда неловко, когда у тебя все хорошо, а у друга твоего не пойми как. И по делу ты ничего с этим не можешь. И надежды это еще. Взбивает с толку. Лена их не ждала, заранее не предупреждали, чтобы не упиралась и не отнекивалась, а пришли сюрпризом, но Мишка искренне обрадовался. Хотя как еще можно радоваться в пять лет? Пока накрывали стол, Лена сидела потухшей и смотрела в окно. В процессе подготовки участие принимало мало и больше из вежливости, которое отчаяние в ней еще не потушило. Дети весело играли, и только им и было по-настоящему весело. К двадцати трем часам уселись за стол. Должен был прийти Дед Мороз, которого снарядила дивизия для поздравления семей задержавшегося экипажа, но провожать старый год Лена отказалась на отрез, как будто это могло на что-то повлиять. «Но кто мы такие, чтобы рассуждать об этом, не чувствуя того, что чувствовала тогда она?» Дед Мороз пришел нарядный и абсолютно трезвый. Миша без запинки прочитал стишок про елочку, глядя блестящими глазками в глаза старика-волшебника и задыхаясь от волнения на длинных окончаниях. Дед Мороз Мишу похвалил за стих и старание в течение всего года, рассказал ему, как мчался на оленях, чтобы успеть поздравить всех детей с Новым годом. Правда, Снегурочка? У Снегурочки, видимо, нервы были послабее, и она с трудом улыбалась, но старательно кивнула. — Вот тебе подарок от нас, Миша, — сказал Дед Мороз, и вытащил из своего мешка какую-то игрушку. Никто потом так и не смог вспомнить, какую именно, протянув ее малышу. Миша растерянно захлопал глазами и, потянув было руки навстречу, резко убрал их за спину, не отрывая взгляда от глаз Деда Мороза. — Что такое, малыш? — спросил Дед Мороз. — Я не просил игрушек, — тихо ответил Миша. Я просил, чтобы папу ты мне вернул. И заплакал. В плаче этом не было капризных ноток или истерики или злости. Он просто стоял, держал руки за спиной, смотрел в глаза Деду Морозу, а слезы текли по щекам, сначала капельками, потом двумя ручейками, а за слезами некрасиво запузырились сопли. Первой не выдержала Снегурочка, задышала тяжело и широко распахнутыми глазами, уставилась в потолок, потом Лена выскочила в ванную. А потом и жены Вася с Геной, не то чтобы в голос и картинно, а как-то тихо и спокойно заплакали. Вася встал было из-за стола, сел обратно и принялся поправлять вилки на столе. А Гена отошел к окну, уткнул взгляд в редко сыпавшиеся с неба снежинки и подумал, что как плохо иногда бывает от того, что мужчинам плакать нельзя. Ведь часто только заплакав или рассмеявшись, можно показать честное свое отношение к тому, что происходит, а не кривить душой, считая снежинки за окном. В квартире сверху дружно чему-то засмеялись и зааплодировали, Дед Мороз сказал про себя спасибо жильцам снизу за то, что те либо просто молчали, либо ушли куда-то в гости. «Что за шума драки нет?» Оттолкнув Снегурочку дверью, домой ворвался Коля. В прихожей сразу отчетливо звоняло горелом. У Коли не было левой брови, вся скула отчетливо желтела проходящим синяком, он смешно свистел на буквах Ч и ша по причине отсутствия клыка и резца слева, но довольно улыбался. Первым опомнился Миша. С криком «Спасибо, дедушка!» он бросился папе на шею. На крик ребенка из ванны выглянула Лена и через миг уже тихо плакала на левом коленном погоне. Вот, тут нормально у вас! смысл у меня?» Из-под Миши и Лены глуховато говорил Коля. «Что тут, думаю, мои, скучают же! А тут на тебе и стул и снежинки на окнах, и друзья, и Дед Мороз!» «Ты скажи, что там у вас? А то мне еще половину семей обходить!» Дед Мороз взял Колю под локоть. «Да нормально все у нас! Ну, погорели!» Ну, там я вон бровь спалил, да зуб выбил. Кто легче, кто тяжелее, но живы все. Нам сказали про телеграмму. Кто придумал эту секретность, а? Правда? Ух ты! Ох, хорошо-то как!» И Дед Мороз властно указал Васе и Гене бровями в сторону кухни. На кухню он плюхнулся на табуретку, снял нарядную красную шапку в звездах и мишуре, обнажив под ней самую, что ни на есть лысину, венчики седоватых волос, и сделался каким-то нелепым существом. От бровей выше обычно мужичком, а ниже — сказочным персонажем. «Наливайте!» — махнул он рукой Вася с Геной. «Теперь можно и даже нужно. В жоп такой праздник, как сегодня. Не могу, ноги не несут». «А что делать? Надо же, да? Ну, дети же! А тут пацаненок заплакал, и я...» «Ну, блин, хоть в окно сегай. Хреновый волшебник из меня. Думаю, тут над тебе не хреновый получается. Что за барство? В стакан налей. Дай мне стопка что твоя. Что твоя, барышня?» Хлопнули по стакану, Дед Мороз пил жадно, как в воду, глотая кадыком и запрокинув голову. От закуски отказался, показал, наливай еще. Зашла Снегурочка в слезах. — Мне налить. — Так ты ж не пьешь. — А мне пробки срочно нужны. — Душ свою затыкать. — Именно. Давайте, ребят, с Новым годом вас. Хлопнули еще. — О, смотрите. Снегурочка показала в окно. — Опять снег пошел. — Красиво, да? — А меня тошнит уже от снега. Буркнул Дед Мороз, глядя на улицу. Вот все думаю, сходить в госпиталь и спросить у врачей, не бывает ли аллергии на снег. А то чего я, как в окно выгляну, снег увижу, так каждый раз держиваю, чтобы не вырвало. Как думаете, комиссуют по аллергии на снег? Нет? И я так думаю, вот и не иду. Ну, давайте по третий, да мы пойдем. Эй, дедушка, в руках тебя держи, я тебя носить потом не буду. Да теперь можно, внученька, теперь-то ребята домой вернулись, кому мы нужны особо. У тебя там и так праздник заправдышний. — А не вот это вот, вся вата и мандарины. Давай наливай. В кухню заскочил Коля, уже без шинели и в домашних тапочках. — Ребята! Ребят, какие же вы молодцы, а? Я с корабля бегу в волс назад! Тут же думаю, что мои, а ей мы крунесу, шоколад, вина бутылка, Тут вот нате! Ребят, я все отдам. Нам обещали на днях пайковые выдать. Я все! Ты так смешно свистишь на буквах ЧА, С и ША! Перебил его Гена. — Ага! — согласился Коля. — И это я приноровился уже! А сначала вообще форменный цирк был. Командиру сказал, что если бы он раньше знал, что так смешно выйдет, то сабы мне зубы выбыл вместо того огнетушителя. Так я его настроение поднимаю. — Да что там было-то у вас? — Да шоба была, давайте потом. Было-то прошло, не хочу сейчас об этом. — Не, ребят, пить пока не буду, с вами посидим. Потом уж, ладно? Заглянула жена Гены. — Геннадий, на выход. И Василия с собой прихватите. — Да вы что, ребята, куда? Давайте у нас. Вы как так, а? Вы посидите, а мы позже зайдем. У нас тут есть еще дела, да, Гена? Да. А, да. У подъезда распрощались с Дедом Морозом и Снегурочкой. Постояли, думая, куда податься. Беременная Лена. Тест у нее Коля в подарок приготовлен положительный. Фольги и со шнурком. Все как положено, объяснила Генина жена. Так чего мы там будем мельтешить? Дело интимное? Пойдем к нам посидим пока. Ну или к вам, а потом уже к ним зайдем, после курантов, когда Коля в себя придет. Гена, что ты делаешь, скажи на милость! Гена стоял, запрокинув голову и открыв рот. «Снежинки ловлю», — объяснил он компании. «А почему они падают прямо, а вокруг моего рта сворачивают?» «Потому что лошара», — объяснил Вася. «Лошара Микантара, смотри как над салага!» И Вася, ловко маневрируя, словил несколько снежинок ртом. «Спорим, я больше ловлю. «Спорим, девчонки считайте!» «Да ну вас дурачье!» «Ну какое же дурачье, а?» После того, как Гена победил со счетом 47 на 45, Они двинулись на площадь, а потом посидеть у кого-нибудь. Не то у Гены, не то у Васи. Но, впрочем, какая разница? И если бы Коля вместо того, чтобы кружить на руках Лену и Мишу по очереди, он морщился от треснутого ребра, но тихонько, чтобы никто не видел, смотрел в окно, то увидел бы, как друзья его исчезают, укутываясь крупными снежинками, которые падали уже сплошной стеной и почти не кружились, а мягко стелились под ноги. И становилось сказочно красиво и пахло чудом. Я иногда думаю, что ученые врут, что снежинки состоят всего лишь из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Где-то в их составе есть какой-то магический ингредиент. Ведь откуда-то берется это ощущение чуда в воздухе. А откуда тогда? Да и чудеса случаются иногда. Хотя, в общем и целом, жизнь не сказка, конечно.